Часть пятая. Глава первая. Лили. Инсульт. Он начался в сердце и захватил мозг. Мне говорят, она в реанимации, и ей повезло, что ее так быстро привезли. Ведь дорога каждая минута, на все есть только 4 часа, а потом последствия становятся необратимыми. Мне говорят, что сделают все возможное. Но я ничего не слышу. Я ничего не могу сделать. Разве только как можно скорее поехать во Францию? Да, это все, что я могу. Я недостойная дочь. Я нужна ей, а меня нет рядом. У нее никого нет. У нее есть только я. И ей приходится справляться самой. Когда я думаю о своей матери, мне хочется плакать. Не потому, что это грустно, а потому, что ее жизнь настоящий провал. Провал в любви. У нее могла быть нормальная семья, как у всех, но нет, у нее появилась я. На самом деле, для всех было бы лучше, если бы она никогда не стала моей матерью. Ей было бы лучше с другой дочерью, с дочерью, которая была бы ее контактом на экстренный случай, которая оказалась бы рядом, когда она в этом нуждалась. Оставаться одной в такие моменты несправедливо, тяжело. Рядом никого нет, с кем можно было бы это разделить. Ни брата, ни сестры, ни отца. Моя мать все поставила на любовь. Всегда отдавала, прежде чем получить. Оставила ребенка, не зная, что из него получится. Но я разочаровала ее. Сильно разочаровала. И бросила ее. Мама, я люблю тебя. Мы не часто говорили это друг другу, но это не значит, что мы этого не чувствовали. Держись. Я еду к тебе. Это не может закончиться вот так.